Глава 18. Обнаружено слабое а-излучение. Текущий сбор – 17 азур-минута. Текущий сбор – 21 азур-минута. Текущий сбор – 33 азур-минута. Текущее количество – 138 700 и 144 100 азур. Мой встроенный азур-индикатор ожил, сигнализируя об усиливающемся Афоне. Это означало, что Мидгард приближается к очагу А-зоны, появившейся в глубине комплекса. Её сердцем не мог быть осколок чёрной луны. Излучателем тут выступало нечто иное. Скорее всего, сам прайм или скопление брахмочастиц в свободном состоянии, как считал сталкер. Узнать наверняка предстояло совсем скоро. Почувствовав мой вопрос, нейросеть немедленно ответила. «Мы уже близко, Грей. Расчётное время прибытия — 45 минут». Геоход, подобно огромному сверлу, ввинчивался в горную толщу. Окружённый облаком раскалённых газов, он в буквальном смысле плавил грунт и камень. Внешняя оболочка Мидгарда при этом разогревалась до огромных температур. За нами оставался раскалённый тоннель и обжигающий газовый шлейф, не позволяющий остальным командам инков двигаться по пятам. Они следовали на дистанции в полторы мили, а за ними цепочкой спускались легионеры в специальной экипировке. Тяжёлая центурия седьмой когорты, опытнейшие истребители а-механизмов. Мы соблюдали режим полной тишины. Чувствительные сенсоры Прайма могли уловить вокс-помехи или радиосигналы. То же самое касалось и пси-поля. Не стоило рисковать по мелочам. Я знал, что группы Сталкера и Йотун, а с ними и Алиса, двигаются так быстро, как только можно. Неожиданно корпус Мидгарда пронзила сильная вибрация. Слух царапнул неприятный металлический визг. гораздо более отчётливый, чем прежние долетавшие снаружи звуки. «Мико, всё в порядке?» «Нет. Видимо, состав породы изменился из-за А-излучения. Корпус разрушается быстрее, чем показывали расчёты. Степень износа — 11%. Это не норма, но до контрольной точки осталось всего 3 мили. Должно хватить». Наш план был прост. Геоход двигался ломанной линией под острым углом, приближаясь к десятому ярусу с совершенно неожиданного направления. После того, как мы подойдём практически вплотную, Медгард должен остановиться, дождаться остальных штурмовых групп, а потом пробурить последние 100 ярдов. Доспехи и силовые щиты имков прикроют от выхлопа, и мы вместе ударим в тыл врага, используя все свои домашние заготовки. В лучшем случае уничтожим Прайм, в худшем попробуем захватить и удержать плацдарм вблизи нашей главной цели секретных лабораторий проекта Аврора. 2,5 мили, 2 полторы. Гул искрежет, удушающая жара внутри тесной кабины. Мидгард полз, сотрясаясь от непрерывных вибраций. А излучение продолжало нарастать, и слабого превратившись в среднее. Такая интенсивность уже представляла некоторую опасность для людей и техники, хотя быстро пополняла запас АЗУР. Я проверил свои данные. 138 700 и 144 100 АЗУР, Практически заполненная шкала источника. Ещё 3000 А энергии в батарейках и почти 900 в деснице. Этого должно хватить, чтобы несколько раз применить самые мощные А способности. И не экономить по мелочи. Главное не застрять в этой крысиной норе в самом конце дистанции. На трёхмерной схеме росло размытое голубое пятно. Резонансные сканеры в А-зоне ослепли. Мы двигались вслепую, руководствуясь лишь старыми схемами и вбитыми координатами комплекса. Меня это немного тревожило. Однако нейросеть решительно заявила: "Я не вижу поводов для беспокойства, Грей. Если нижние уровни не перестраивались, то мы выйдем точно в назначен- Толчок, грохот, ляск. Внезапная смена ориентации. Мы как будто резко наклонились и полетели вниз. Падение длилось недолго. Через пару секунд корпус геохода сотряс новый удар, мы с хрустом врезались во что-то твёрдое. Крутанулись вокруг своей оси и замерли. Пристёгнутый, я висел на ложементе лицом вниз. Это означало, что Мидгард перевернулся. На внутренних индикаторах пилотской кабины вспыхнули алые иконки, сигнализируя о повреждениях, и тут же погасли. Нейросеть неожиданно отключила все системы. Аварийная ситуация. Мы провалились. Это внутренняя полость, её нет на схемах. Мы в миле от точки входа. Вывожу изображение с внешних камер. Тьма. Отный мрак разрезаемый лишь зловещими алыми огнями. Грохот настолько мощный, что сразу включились звуковые фильтры доспеха. Тут, как будто работали сотни испалинских механизмов, долбящих и дробящих камень. Гул ударов, скрежет и ляск сливались в непрерывную какофонию, которую не выдерживал человеческий слух. Мик уменяла диапазоны. Я понял, что мы оказались в огромной, просто испалинской пещере. она как будто была вырублена в горной толще, громадная каменная полость, чьи очертания терялись во мраке. Вокруг высились целые курганы шлака, отработанной породы и обломков, в одном из которых коса засёла торпеда Мингарда. Возле стен в громадных проломах ворочались уродливые красноглазые силуэты, размером с многоэтажный дом, похожие на огромные экскаваторы. Они с грохотом ломали камень, продолжая увеличивать пещеру. Другие, помельче, напоминающие грейдеры и краны грузили, дробили и перемещали в горную породу к спиральным лентам конвейеров, тянувшихся куда-то в темноту. Все эти странные а-механизмы, система Стеллары отмечала вопросительными знаками, видимо, специализированные виды, созданные для горных работ и прежде не изученные инкарнаторами. Через несколько мгновений Мика создала план увиденной пещеры. Наша точка выхода находилась высоко в стене. и была игольным отверстием среди многочисленных тоннелей, изпичеривших стены подземной полости. Увидев масштаб этого всего, я не мог не содрогнуться. Чтобы вырубить пещеру подобных размеров, праиму потребовалось не одна сотня лет. В противоположной стороне, куда уходили ленты транспортёров, примерно в миле отсюда, находилась предполагаемая граница десятого яруса. Вероятно, там имелся проход, иначе как все эти а-механизмы попали сюда? Похоже на добычу полезных ископаемых, металлов и руд для последующей переработки. Видимо, это глубинный карьер, где добываются ресурсы. Мы можем восстановить работоспособность Мидгарда, Мико. Да, но стоит ли? Мы только привлечём лишнее внимание. Я скрипнул зубами, как будто мы его уже не привлекли своим появлением. Впрочем, градус сдешней какофонии мог и заглушить шум падения. Оставалось уповать, что экскаваторы и грейдеры узкоспециализированные а-механизмы прайма для добычи ресурсов не имеют тактических сенсоров и не заметят нас. И что в огромной пещере нет других механоидов, способных предупредить прайма? Его рантаймы пронизывали здесь всё, синхронизируя машины единой сетью. И если нас обнаружит одна, мгновенно будут знать все остальные. Грей, внимание, мы обнаружены. Она высветила картинку с внешних камер. Возле геохода в воздухе зависла знакомая гусеница Окулуса. Конн испустил голубой луч, сканируя непонятный объект, а ещё несколько дронов-разведчиков промелькнули мимо, безошибочно найдя наше входное отверстие. Один нырнул внутрь, остальные закружились, скользя лучами оптических сканеров по стенам пещеры. В следующий миг всё изменилось. Я практически ощутил, как Рантайм и Прайм, получив информацию о незваных гостях, прокатились новым приказом по позитронным цепям всех а-механизмов. Синхронизация. Гигантские экскаваторы замерли, прекратив работу, а затем начали неуклюже разворачиваться в моём направлении. Нашли. Скрываться внутри медгорода больше не имело смысла. Сохранять режим тишины тоже. Мико включила вокссеть и мгновенно скинула к агиторам других инков всю полученную информацию. Пару секунд спустя на субвокале раздался голос сталкера. «Нам нужно десять минут, Грей. Попробуй продержаться. Не дай им перекрыть или взорвать тоннель». К сожалению, они находились в двух милях. Не очень далеко, но продвижению мешали обвалы, которые всё время преграждали путь, несмотря на заявленные характеристики Мидгарда. Далеко. Слишком далеко. Внешний люк открывался так медленно, что пришлось помочь вручную. Активировав доспех, я стрелой выскочил из геохода, и тут же ударом вырванного с мясом люка Упокоил через чур зоркого дрона-разведчика, взмыл вверх, расправив крылья. Пещера была достаточно просторна, чтобы без труда летать под её сводами. Кажется, пришла пора показать, чего я стою как заклинатель. Психокинез зацепил все окулусы в том месте и того, что уже проник в наш тоннель. Я силой швырнул их о стены, разбивая на части. Неповоротливые комбайны уже двигались к Мидгарду, угрожающе взмахивая зазубренными манипуляторами. Огромные страшные механические мутанты, способные крошить скалы, но абсолютно не приспособленные для боя. Я расстрелял первый из геля от термической пушки и без труда распотрошил второй клинком Ра. Грей, наша задача не дать им обрушить тоннель. Защищай вход. 10 минут. Я уничтожил ещё несколько больших а-механизмов, не давая им подобраться, но Прайм уже очнулся и вёл сюда боевых дронов. Воздух загудел от многочисленных как осы околоусов, между курганов шлака скользили многоножки с цифориев. Силовой щит Вингера раздражал от попаданий, а механизмы тоже открыли огонь, но против заклинателя в крылатом доспехе им пришлось тяжело. Я уже знал, чего от них ждать, и расправлялся без труда. Вертикальная манёвренность и скорость Вингера давали преимущество. Огромная пещера это не коридоры ярусов, где можно окружить со всех сторон и задавить количеством. 5 минут. Сталкер мчался на выручку. Своды пещеры озарялись вспышками солнечного пламени. Яркими факелами пылали уродливые механические громадины. Мой запас аэнергии наполнился до предела. Излишек пришлось направить и в десницу. Солнечные импульсы и клинок Ра, вместе с психокинезом, уничтожали тварей, не давая им даже подобраться. Пока всё было под контролем. Но я понимал, что Прайм ещё не бросил в бой свои основные силы, которые находились на верхних ярусах. Им тоже нужно время, чтобы добраться сюда, и хотелось надеяться гораздо большее, чем нашим командам. Фон А-энергии неожиданно прыгнул на порядок. Среднее излучение превратилось в сильное, больше тысячи азур в минуту. Такая концентрация встречалась только в центре А-зон, или означала приближение очень мощных А-существ. Из дальнего конца пещеры и дыр в потолке и стенах хлынул настоящий поток, целая толпа разнокалиберных А-механизмов. Я встретил эту волну солнечным вихрем, взметнул в воздух и обрушил сверху целую тучу каменных обломков, вызвав настоящее опустошение в их рядах. Особо опасных особей, вроде механозавров или дерьмо-ангела, опаснейшего унификата, пока не наблюдалось. На что они рассчитывают? Грей, обрати внимание на странные азурические нимбы. В азур-диапазоне многие механоиды действительно излучали необычное сияние. Мгновение спустя Когда оно прорвалось в реальный мир, я понял, что вижу цепочки ярких огней, соединённых пульсирующими азурными нитями. Они сплетали все а механизмы растущей на глазах паутины, источающей яростный азурный нимб. Разорвать с помощью манипуляций не вышло. Нити были обжигающими, врождёнными и как будто живыми. Но зато я наконец-то понял, с чем имею дело. Живая материя, брахма-частица в такой концентрации, что не доводилось видеть раньше. Невероятное зрелище. Живые и мёртвые амеханизмы претерпевали странную трансформацию. Они складывались в подобие огромных щупалец, перевитых светящимися жилами живой материи. Каждый механоид, живой или мёртвый, сцеплялся с остальными, образуя невиданную конструкцию. Понимая, что ничем хорошим это не светит, я ударил копьём ра, прожигая нас сквозь поднимающегося из палина, но пылающая рана заросла буквально за несколько секунд. замещенная новыми и новыми особями. Интерфейс Стеллара пометил ее багрово-золотым мерцающим ореолом. «Неизвестно. Неизвестно о механизм. Степень опасности высочайшая. Неизвестно». «Нет данных, Грей. Нужно больше информации». Механические щупальца-мега-чудовища распустились хищным пучком, обходя меня сразу с трех сторон. Их подпитывали новые и новые о механизмы, бурлящие у входа и тут же становящиеся частью невероятного существа. Вместо многих мне предстояло сражаться с одним, но зато каким. Он видоизменялся на глазах, рос, набухал новыми щупальцами, как огромная многоглавая гидра. Пять минут до прибытия подкрепления, даже четыре с половиной. Я увернулся от первого броска хищной клешни, запустил солнечный вихрь и ещё одно копьё. Никакого толку. Я не могу. Живая материя делала своё дело. Кленокра, как будто разрезал светящиеся артерии брахмачастиц, но они мгновенно срастались, тут же восстанавливая повреждения. Обратная сторона размера и мощь и скорость. Механические щупальца были подвижны, но Мику, поддерживающая меня боевой проекцией, предсказывала нужные манёвры, позволяя без труда уворачиваться. Одновременно я пытался откачивать у противника азур, но он не был един. состоял из множества синхронизированных механизмов. Я выпивал их по одиночке, но и лишённые азур особи сохраняли полную функциональность, и это могло продолжаться вечно. Мой запас батарейки и десницы уже были заполнены до предела. Азур полно, но самые мощные заклинания не приближали к победе. Его вообще можно убить? Я провожу анализ грей. Пока не совсем не знаю его природу. Нужно больше информации. Это конструкт Прайма. Живая материя играет роль скрепляющего и управляющего контура. Его надо каким-то образом разрушить. Что использовать? Копья Ра ему не страшны, вряд ли поможет и дыхание солнца. Из самого мощного у меня имеется гнев Прометея, но его применение полностью разредит доспех. Я не смогу летать. Если ультимативный удар не уничтожит монстра, то стану следующей жертвой. Или применить коктейли, которые я приберегал как последний сюрприз для Прайма. Наши шансы, увы, невелики. Против подобных А-существ рекомендуется использовать Абсолют оружие. В любом случае необходим А-поражающий фактор. Чудовище Прайма подползало всё ближе. Вернее, вырастало в размерах, заполняя собой пространство. Изуродованные, меняющие форму щупальца мелькали со всех сторон. Нейросеть права. Этой твари безо всяких колебаний следовало бы скормить Абсолют. Такому вообще не место на Земле. Монстр снова трансформировался. Почти схватил меня, превратившись в протобиранец, колючая огненная птичка, я прожёг насквозь сомкнувшуюся клешню, рванулся вниз, запуская солнечные вихри и клинком ра отсекая особо наглые механические отростки. Ушёл, прорвался, ударил сверху дыханием, подобно дракону. Поток солнечного огня опалил щупальца, заставив гиганта запылать и съёжиться. Но через несколько мгновений создание Прайма снова восстановилось. Живая материя отдавала конструкту невероятную устойчивость. В эту игру можно играть долго. Он не может меня поймать, я не могу его уничтожить. Но ничего. Сейчас придут остальные инки. И все вместе мы разберём эту уродливую механическую гидру на винтики и гаечки. Мы тоже подготовили много приятных сюрпризов для Прайма. Посмотрим, что она скажет на резонанс или электромагнитный шторм, заточенный на уничтожение вот таких тварей. Поглядим, как отреагируют на абсолют лезвия и гнев электроманта. 2 минуты. Прайм, видимо, тоже всё прекрасно понимал. Отвлекая меня, он преследовал определённую цель. Остальные щупальца, сложившись подобием огромного тарана, ударили куда-то в стену пещеры. Всё дрогнуло, как от первого толчка землетрясения. Вместе с удара заклубилось пыльное облако, со свистом лекашетели осколки. Лавины каменного крошева в перемешку с огромными глыбами с грохотом сорвались вниз. «Он сейчас обрушит свод. Бей когтями, Грей!» Похоже, ничего другого не оставалось. Активация генома Золотого Дракона. Первая. Ещё не испытывал. Сто двадцать тысяч Азур минус. Я тут же проглотил батарейку, восстановив сто, но только это и успел. Мико болезненно вскрикнуло. Интерфейс Стеллара задрожал и исчез, не выдержав отката А энергии. Мощнейший азурический удар, перечёркивая монструозный силуэт механической гидры, вспыхнули три золотых искры. В когти золотого дракона рванули ткань мироздания, они мгновенно расширились, как будто распарывая пространство и останавливая само время, уничтожая всё на своём пути. Сквозь озовую, нестерпимую и ослепительно синюю ауру, клонувшую через прорехи, на меня снова недобро взглянула грань. Мир словно задрожал и остановился, содрогнувшись, решая выдержат ли тонкие границы напор того, что скрывается вовне. Ужас перед невыносимо грозным затмил физическую боль, и он не имел ничего общего с обычным инстинктом самосохранения. Я вдруг понял, наконец-то сам осознал своим предчувствием, что такие ультимативные оспособности невероятно опасны, в том числе и тем, что рискуют спровоцировать прорыв, не менее страшное явление, чем сам Прайм. Мир устоял, но откат энергетической атаки нос меня, впечатав в скалу и отключив Мико. Камень пошёл трещинами, хрустнули крылья, интерфейс доспеха замигал многочисленными алыми иконками. Тело и мозг пронзали параксизмы боли, но сознание я так и не потерял. Носители дух-заклинателя, укреплённые геномами, выдержали удар, а системы аватара нет. Впрочем, ничего страшного, в моём вингере тоже имеется живая материя. Она очень быстро восстановит крылья. Механическое чудовище оказалось менее прочным, чем рух. Оно просто распалось на три части, рассыпавшись грудой мёртвых, оглушённых полуживых аменизмов, превратившись в уродливый холм металлолома. Я отлеп от крошащейся стены, рухнул на колено, облегчённо выдохнул. Неужели всё? Нет. Стоило вспомнить о живой материи, как остатки конструкта зашевелились. Разрубленная, распавшаяся паутина брахма-частиц ожила. снова соединяя воедино механические части. Я его не убил. Когти дракона уничтожили прорву а механизмов, разрубили азурический контур, нарушив связь, но ничего не смогли сделать с живой материей. Он восстанавливался. Дерьмо ангела. Как же тебя вообще прикончить? Без крыльев, в наполовину отказавшем доспехе, я оказался лёгкой добычей. Вновь сформировавшийся механощуп схватил меня. Вместе с волновым полем, не обращая внимания на обжигающую ауру и удары клинкара, поднял воздух, силясь раздавить силовую сферу, как гигант сжимающий неподатливый стеклянный шар. Прочность поля резко поползла вниз, но она зависела от мощности источника и подпитки энергией, а её тут было хоть за леся, как говорил когда-то Кай. Я переключил впитывающие азур-каналы на волновое поле, и Прайм мгновенно понял, что не сможет проломить его грубой силой. вернее, не сможет сделать это здесь и быстро. Вместо этого схватившая щупальца потащила меня куда-то к выходу из пещеры, а остальные, распавшиеся на фрагменты, вновь превратились в отдельные А-механизмы. Он стремительно отступал, утаскивая меня с собой. И я вдруг понял, почему. В окружающий скрежет металлов плелись новые нотки. Рёв огня, звуки выстрелов и взрывов, шипение плазменных зарядов. Алиса и Йотун и Сталкер — А также их команды всё-таки добрались до точки выхода. Мику по-прежнему не отвечала, но в окс-канал прорезался хриплым голосом сталкера. Грей, мы на месте. Идём бой. Ты где? Не вижу тебя, Грей.